Глава девятнадцатая. Девяносто девять процентов. К утру далекий туман, которым мы с Уиллом любовались ночью, обернулся унылым дождем. Температура упала почти до нуля, и за завтраком мы толпились вокруг кухонной печки, греясь у нее по очереди. Плохая погода вынудила приостановить раскопки и промывку. Но я стихим беспокойством наблюдал, как команда картографов готовила свою первую дальнюю вылазку к одной из соседних вершин. Руководил командой Крис. Как структурный геолог, он планировал найти и идентифицировать породы, по которым можно было бы понять, нет ли каких-то признаков суперплюма или других необычных геологических явлений, позволяющих дать земное объяснение происхождению нашего образца. Вместе с тем образцы пород следовало также проверить на предмет микротрещин, которые могут указывать на удар большого метеорита. У подножия гор большая часть скал, за исключением нескольких о б н а ж е н и й покрывала густая растительность. Поэтому Крис решил направиться с Гленом и Майком к ближайшему пику, где камни были доступнее. Это было масштабное предприятие, и я понимал, почему картографическая команда не хотела откладывать его из-за плохой погоды. Однако меня беспокоило их решение выдвигаться, потому что мы никак не сможем им помочь, если они столкнутся серьезными проблемами. Конечно, у нас имелись основные средства первой помощи, но с тяжелыми травмами мы бы не справились. г л а в н а с л у ч а й чрезвычайной ситуации з а к л ю ч а л с я в том, чтобы использовать спутниковый телефон для вызова помощи. Но у меня в голове все время прокручивались худшие сценарии. Что, если непогода усилится? Что, если не установится спутниковое соединение? А если погода испортится настолько, что спасательный вертолет не сможет вылететь и спасатели не прибудут? Как я и опасался, к тому времени, когда картографическая команда достигла вершины ближайшего пика, буря значительно усилилась. Они вынуждены были повернуть назад, и их возвращение в лагерь стало исключительно тяжелым. Втроем они осторожно, едва удерживаясь на ногах, прокладывали путь с вершины вниз под ледяным дождем. Внизу им пришлось тащиться через гектары глины и грязи, п р о д и р а я сквозь ь с густой мокрый кустарник, который местами доходил до пояса и кишел комарами. В итоге они вернулись в лагерь без травм, но промокли до костей и в конец в ы м о т а л и с ь Даже переодевшись в сухую одежду, Крис и Майк выглядели несколько потрепанными, а вот Глен выглядел гораздо хуже, поскольку привык работать в закрытой лаборатории. Он практически не участвовал в полевых геологических исследованиях с тех пор, как стал сотрудником музея естественной истории 27 лет назад. Вдобавок он был самым старшим в группе и физически находился не в лучшей форме. Через полчаса после возвращения его уже неудержимо трясло. Марина и Воля сразу опознали признаки переохлаждения и принялись за дело. Они усадили его, накрыли одеялом и принялись отпаивать горячим чаем и супом, а также водкой русским лекарством от всех болезней. Пассивное согревание, подумал я, это все, что мы можем сделать. Глен без сомнения чувствовал, что ему грозит опасность, поскольку казалось, запаниковал и начал огрызаться на женщин, когда они пытались помочь. Раздражительность – это симптом. Как и сопротивление помощи, которое все усложняет. Все собрались вокруг и наблюдали, как р а з в о р а ч и в а е т с я п у г а ю щ а я сцены. Я, например, чувствовал себя беспомощным. Что делать, если это не сработает? К счастью для Глена, несмотря на все его жалобы, две наши русские участницы мягко н а с т о я л и на том, чтобы он сохранял максимальную неподвижность. Прошло долгих пятнадцать минут, прежде чем дрожь наконец стала утихать и к его лицу начал медленно возвращаться нормальный цвет. Быстрое вмешательство Марины и Оли остановило прогрессирование гипотермии Глена, и она не вышла за пределы самой легкой стадии. Однако ему требовалось, как следует, отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Слава богу, что это случилось, когда он вернулся в лагерь, а не в середине похода, подумал я с облегчением. Катастрофа была предотвращена. Все разошлись, а я вернулся в палатку, чтобы записать события дня в свой полевой дневник. Я пришел к выводу, что с Гленом все будет в порядке, но мне нужно было переосмыслить его роль в экспедиции. Бах! Мою работу внезапно прервал громкий хлопок. Что еще? Громыхнуло в опасной близости от моей палатки. Бах! После второго хлопка я понял, что это были выстрелы, и мои мысли тут же обратились к единственному оружию в лагере — карабину, похожему на автомат Калашникова, который наши русские водители держали под рукой в качестве меры предосторожности на случай возможного нападения медведя. Шкура камчатского бурого медведя, по-видимому, настолько толстая, что менее мощным оружием ее не возьмешь. Камчатские медведи огромные, устрашающие создания. Самые крупные самцы могут весить до 600 килограммов и бывают неимоверных размеров. Вставая на задние лапы, эту позу они часто принимают, чтобы в полной мере использовать свое острое обоняние, они достигают трех метров высоту. В летние и осенние месяцы инстинкты заставляют медведей потреблять огромное количество калорий, чтобы накопить достаточно жира и пережить зимнюю спячку. Тремя годами ранее в поселке Вахтовиков, к югу от нашего лагеря, при встрече с медведями погибли люди. Тем летом браконьеры выловили в этом районе слишком много лосося, и 30 оголодавших медведей предприняли совместную атаку на лагерь горняков в поисках пропитания. Сотни геологов и шахтеров в панике разбежались. Медведи легко догнали двух человек, которых жестоко убили и съели. Мы находили свежие медвежьи следы повсюду вокруг лагеря и знали, что поблизости бродят группы медведей, лакомящихся рыбой из реки Йомраутваам. Так что для меня не было бы полной неожиданностью, если бы выстрелы, которые я услышал, предназначались одному из них. Я выбежал наружу и увидел, что все, включая Уила, собрались вместе в метрах в пятнадцати от моей палатки. Никто не пытался укрыться и не выглядел напряженно, поэтому я сразу понял, что непосредственной угрозы не было. Когда я спросил Уила, что происходит, он сказал, что Виктор и Богдан проводят тренировку по стрельбе. Водители обычно держали карабин заряженным патронами для защиты от медведей. Сейчас они использовали поле поменьше и расставили вдоль берег реки пустые банки из подводки в качестве мишеней. Я внимательно наблюдал, как члены команды по очереди берут в руки карабин. Виктор хотел, чтобы все, включая меня, попробовали поразить м и ш е н и Я изо всех сил отпирался, объясняя, что никогда ничего не стрелял, тем более из такого мощного оружия, как этот карабин. Нет, с улыбкой настаивал Виктор никаких исключений. Каждому надо было сделать по три выстрела. Он протянул мне карабин, и я с опаской посмотрел на него. В любой другой ситуации я бы не хотел даже близко подходить к такому оружию, но в сложившихся обстоятельствах чувствовал, что выбора у меня нет. Я п о д н е с карабин к плечу и прицелился. Не имея никакого опыта стрельбы, я совершил ошибку новичка, завалив оружие в сторону лица, чтобы легче было смотреть вдоль прицела. В результате, к большому веселью остальной команды, ни один из моих первых двух выстрелов и близко не попал по м и ш е н я м Все взревели от х о х о т а Виктор перезарядил карабин для моего третьего и последнего выстрела и тихо пробормотал что-то Саши по-русски. Надо хват изменить, перевёл Саша, и держать карабин ровно, а ц е л и т ь с я глядя прямо поверх него. Я м о л ч а к и в н у л зная, что совет всё равно мне не поможет. Проблема не имела ничего общего с тем, как я держал карабин, она заключалась в том, что мое зрение было недостаточно острым, чтобы разглядеть х о т ь одну из целей. Но объяснять это не было смысла. В тот момент я просто хотел как можно быстрее покончить с этим унизительным занятием. Я навел карабин в сторону бутылок и сделал последний выстрел. Команда разразилась еще более громким смехом. Я отступил и с конфуженно отдал оружие. Несколько часов спустя в разговоре с Уиллом в нашей палатке в сплыла тема стрельбы по мишени. Я сказал, что мне жаль, если я поставил его в неловкое положение, показав себя полным неудачником в роли снайпера. Он озадаченно посмотрел на меня и сказал: "О чем ты говоришь? Ты попал в цель последним выстрелом". Я был ошеломлен. Команда вовсе не потешалась над моим последним выстрелом, она меня поддерживала. Это невозможно, подумал я с улыбкой. Если мне удалось попасть в цель, то это была буквально слепая удача, настолько слепая, что я даже не видел, как разбилась бутылка из подводки. Но я, конечно, был счастлив, получив такой повод для хвастовства. Все же мало кто из физиков-теоретиков может с гордостью заявить, что успешно стрелял из карабина н а ч у к о т к е Глен провел тот день отдыхая и восстанавливая силы. Я был рад видеть, что он чувствует себя уже достаточно хорошо, чтобы присоединиться к группе за ужином, хотя выглядел он все еще усталым и измученным. Я заметил, что Глен, который обычно держался напористо, если не воинственно, слегка подавлен. Чувствуя, что он тревожится о своей будущей роли в картографической команде, я решил его успокоить. Больше никаких длинных походов Твердо сказал я ему. У нас и возле лагеря масса важных дел требующих твоего участия. К счастью, это был один из немногих случаев в наших профессиональных отношениях, когда Глен не попытался оспорить мое решение. Напротив, он почувствовал облегчение и с готовностью согласился. Не высказанная проблема заключалась, правда, в том, что я еще не придумал для него следующего поручения. Сначала нужно было убедиться, что он полностью поправился. На следующее утро небо расчистилось, и мы смогли вернуться к запланированным работам. Мы с Уиллом и Сашей объединили усилия, копая новую траншею возле основной. Когда Валерий был на этом месте в 1979 году, только самый край русла ручья был срыт бульдозером. За прошедшие годы русские золотодобытчики убрали грунт еще на десяти или двадцати метрах сбоку от ручья. Нам это очень помогло, поскольку требовалось удалять меньше земли, чтобы добраться до сине-зеленой глины, которая, как мы знали, залегала под склоном холма. Мы нацеливались на эту глину, потому что именно с н е й было связано первоначальное открытие Валерия. Копалось трудно, сине-зеленая глина была тяжелой и липкой. Менее чем за час сломались все наши обычные лопаты. С того момента раскопки на лиственитово у велись нас к о р п о ч и н е н н ы м и лопатами, совками и голыми руками. Валерий решил работать на другом участке, чуть ниже нас по течению. В отличие от основной площадки, тот участок оставался нетронутым и не был загрязнен какими-либо горными работами. Мы трудились уже около часа, когда Валерий вдруг начал что-то возбужденно кричать нам по-русски. Он хочет, чтобы мы посмотрели, что он нашел, сказал Саша. Мы прошли метров пятьдесят вниз по течению, и Валерий указал на яму, которую вырыл у воды. Втроем мы наблюдали, как он обеими руками залез в нее и вытащил большой ком грязи. Через несколько мгновений он начал застывать, и Валерий многозначительно посмотрел на нас. Мы глядели на его руки, когда он разломил ком, как пасхальное яйцо, обнажив скрытый внутри сюрприз – с и н е з е л е н а я г л и н а Валерий улыбался, пока мы поздравляли его с этим открытием, немедленно изменившим наши планы на остаток дня. Уилл и Саша покинули основную траншею и следующие несколько часов проработали на новом раскопе Валерия. Мы планировали продолжать там копать, и поэтому они построили толстую г л и н я н у ю стену вокруг ямы, чтобы ручей не наполнял ее водой. Похоже, Уилл был особенно решительно настроен извлечь оттуда как можно больше глины. В честь его целеустремленности это место стали в итоге называть Уилс Холл, что дословно переводится с английского как скважина Уилла. Вместо того чтобы сделать перерыв и вернуться в лагерь на обед со стальной командой, Уилл в тот день остался на месте и перекусил припасенным в рюкзаке сухим пайком. Хотя он работал у ручья один, я знал, что медведи, которые, как мы полагали, бродят поблизости, ему не угрожают. Они не интересовались относительно скудными водами лиственного, когда ниже по течению в реке Йом Раутвам было полно лосося. Однако есть на открытом воздухе оказалось сложнее, чем Уилл ожидал. Ведь для этого надо было справиться с полчищами привлеченных дыханием комаров. Раздраженный Уилл в итоге обвязал платком нижнюю половину лица, и все равно каждый раз, когда он брал еду в рот, он вдобавок к ней получал солидную порцию приправы из комаров. Позже в тот же день мы столкнулись с первой серьезной научной проблемой. Глен и Лук отправились к роскопу, чтобы изучить некоторые образцы, и после долгих проверок и перепроверок пришли к поразительному выводу: вполне возможно, что мы на ложном пути. Объяснял мне Глен, сине-зеленая глина может оказаться не самым подходящим местом для поиска новых образцов. Это стало большой неожиданностью и повлияло на всю экспедицию. О роли этой глины мы размышляли последние два года, с самого начала нашего расследования. Мы с Лукой впервые узнали о ней из статьи Леонида р а з и н а с авторами, в которой сообщалось об открытии хитеркита и к у п о л и т а Нас всегда интересовало, насколько важна сине-зеленая глина для поиска фрагментов метеорита. По началу, пока анализ не показал, что флорентийский образец был частью метеорита, мы задавались вопросом, возможно ли, чтобы алюмомедные сплавы и сине-зеленая глина образовались вместе из естественной к р е н н о й породы, а именно из серпентинита. Но когда сходом расследования мы убедились, что флорентийский образец имеет внеземное происхождение, стал обсуждаться вопрос, сыграла ли сине-зеленая глина какую-то роль в защите метеоритного алюминия от окисления. В любом случае наша рабочая гипотеза предполагала непосредственную связь глины с флорентийским образцом. Поэтому мы решили сосредоточить поисковые усилия на тех местах, где удавалось ее обнаружить. Глина из у и л с х о у л которую изучили Глен и Лука, состояла из очень мелких зерен, расположенных в чередующихся слоях синего и зеленого цветов. В этом она была идентична глине, в которой Валерий нашел флорентийский образец. Поэтому основываясь на нашей гипотезе, мы надеялись найти в глине множество крошечных зерен метеоритных минералов. Однако к нашему удивлению, когда Глен и Лука стали исследовать материал, ни в одном из двух типов слоев они не обнаружили ни металлического, ни силикатного метеоритного вещества. Я оценил важность этого научного результата. Он не только ставил под сомнение одно из наших основных предположений, но и повлек за собой немедленные тактические последствия. Возможно, было ошибкой ограничивать наши поиски местами вдоль ручья, содержащими сине-зеленую глину. В тот вечер за ужином мы обсуждали эту проблему со стальной частью группы. Крис Андроникос, обладающий глубокими познаниями в области структурной геологии, высказал ценные идеи. Проведя несколько дней за картографированием местности, он пришел к выводу, что сине-зеленая глина состоит из отложений, которые первоначально сформировались гораздо выше в горах. Глина была снесена вниз ледником, растаявшим в этом регионе около семи тысяч лет назад, что объясняло ее распространение вдоль лиственного ручья. Я был впечатлен тем, что Крис и Майк выяснили столько деталей всего за несколько картографических вылазок к соседним возвышенностям. Крис отметил, что он пока находится на самой ранней стадии своих исследований и ему предстоит рассмотреть еще множество различных возможностей. Но если предполагать, что флорентийский образец когда-то являлся частью метеорита, как считали мы с Лукой и Гленом. Можно было предположить по крайней мере два возможных объяснения того, как он мог попасть в загадочную сине-зеленую глину. Согласно первому сценарию, метеорит вошел в атмосферу Земли в интервале от восьми до шести тысяч семьсот лет назад. Сине-зеленая глина либо все еще находилась выше по течению, либо только недавно п е р е о т л о ж и л а с ь ниже по течению благодаря водам тающего ледника. Если так, то на момент прибытия м е т е о р о и д а глина, которая перемещалась вниз по течению, все еще была на поверхности. Если бы м е т е о р о и д взорвался при входе в атмосферу Земли, как это нередко происходит, его фрагменты сразу же оказались бы в обнаженной сине-зеленой глине и оставались бы там по сей день. Во втором сценарии метеорит мог упасть почти неповрежденным выше по течению менее шести тысяч с е м с о т лет назад. В таком случае он подвергся эрозии и за тысячи лет распался на куски из-за выветривания. Некоторые из его фрагментов могли застрять в остатках сине-зеленой глины выше по течению, а позднее вместе с ней были перенесены вниз. Однако большая часть обломков в этом случае изначально попала бы в глины другого типа и была бы унесена с ними вниз по течению. В этом случае фрагменты могли обнаруживаться в глинах любого типа, отложившихся за последние 6700 лет. Учитывая эти два возможных сценария, Крис рекомендовал нам по-прежнему работать с сине-зеленой глиной. Но стоило также расширить охват, включив в рассмотрение и другие виды глины, которые откладывались на лиственитовом позднее. Однако как без сине-зеленой глины, на которую мы ориентировались, решить, какие еще места исследовать, задавался я вопросом. Мы были на грани ситуации с поиском иголки в стоге сена, как и предрекали критики экспедиции. Я решил, что нам лучше обновить процедуру поиска. Вместо того чтобы выбирать места для раскопок исключительно по наличию сине-зеленой глины, надо расставлять сети шире и выполнять ряд предварительных тестов, прежде чем копать всерьез. Так мы получили бы образцы со множества участков, чтобы исследовать отобранный материал на предмет перспективных зерен. На фотографии ниже Саша, Уилл и Глен готовятся к работе на одном из новых участков, который позднее был назван Лейк Холл. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. На основании их находок нам предстояло решить, заслуживает ли участок дальнейшего внимания, несмотря на отсутствие сине-зеленой глины. Для этого нам пришлось создать импровизированную полевую лабораторию, чтобы ежедневно просеивать сотни тысяч зерен. Мы подобного не ожидали и не имели подходящего оборудования. Единственное, что нам оставалось, выкручиваться, используя простенький портативный оптический микроскоп Валерия. Глен и Лука были очевидными кандидатами в организаторы лаборатории. Однако проработав с ними последние несколько лет, я понимал, что объединение их в одну команду может привести к проблемам. Глен был более властным и не склонным доверять чужим мнениям. Лука обладал от природы кипучим характером, но был заметно подавлен международным статусом и высочайшими стандартами Глена. К сожалению, у меня не было выбора, кроме как понадеяться на притяжение противоположностей. В сравнении с современным оборудованием, с которым привыкли работать Глен и Лука, микроскоп Валерия был грубым инструментом, и, конечно же, с его помощью нельзя было надежно определять минеральный состав. Но мы рассчитывали, что он сгодится для отбора особенно нетипичных образцов, выделяющихся среди обычных зерен из русла ручья. Задача Глена и Луки состояла в поиске зерен, похожих на образцы, найденные Валерием в ходе первой экспедиции в 1979 году. Это означало, что им предстояло искать два набора зерен, у которых, казалось, не было ничего общего. Первая группа кандидатов должна была иметь блестящий металлический вид, как у петербургского галлотипа. Вторая представляла собой более темные. тусклые образцы метеоритного характера, похожие на флорентийский образец, в котором мы обнаружили природные квази кристаллы. А еще Глену с л у к й предстояло искать зерна, которые не подходят ни под одно из этих описаний, но минеральный состав которых важен для понимания местной геологии. Эта информация должна была передаваться Крису для его исследования геологической истории региона. Во многом благодаря подробным лабораторным отчетам, которые Глен и Лука предоставляли каждый вечер, полевые операции стали куда эффективнее. В течение следующих пяти дней команда работала на полную катушку, извлекая, обрабатывая и промывая максимально возможное количество глины. У Глена и Луки установился удивительный лабораторный распорядок, за которым я иногда с интересом наблюдал. Каждый день им приходилось проверять от пяти до десяти пластиковых пакетов с промытым материалом. Каждый пакет был помечен номером, местом отбора и датой извлечения материала. Выбрав пакет, Лука записывал всю информацию о нем в свой журнал. Затем брал оттуда несколько ложек материала и высыпал на маленькую круглую тарелку. Ложка обычно содержала сотни зерен, если не больше. Рассматривая зерна под микроскопом, Лука пинцетом отделял одну частицу за другой. Найдя интересное зерно, казавшееся метеоритным или имевшее какой-либо необычный состав, Лука отодвигал его в сторону. Затем Глен подходил к микроскопу, проверял зерна, которые обнаружил Лука, и делал собственные выводы. Если оба соглашались, что зерно интересное, Глен прикладывал камеру к окуляру микроскопа и делал снимок. Изредка в импровизированную лабораторию заходил Валерий и выказывал свое мнение. Лука присваивал интересному зерну номер и помещал его в специальный флакон. Образец, найденный командой в первый день у стены зеленой глины, был признан интересным. Лука сразу обратил на него внимание. Теперь он был обозначен как зерно номер пять, потому что стал пятым интересным зерном, обнаруженным в импровизированной лаборатории. Когда анализ материала на тарелке заканчивался, лежавшие на ней зерна высыпались, а из пакета бралась еще одна ложка материала для изучения. Это была исключительно кропотливая работа. Гленн и Лука ежедневно отсматривали от пяти до десяти пакетов. В каждом из них были десятки тысяч зерен. После того, как весь пакет оказывался рассортирован, основная масса неинтересных зерен аккуратно пересыпалась обратно в пакет. Затем его запечатывали, чтобы содержимое можно было забрать домой для более тщательного изучения. Когда перебор содержимого одного пакета заканчивался, такая же тщательная процедура повторялась для следующего и следующего и следующего. И так далее. Работа Глена и Луки превзошла все мои ожидания. Несмотря на п е р в о н а ч а л ь н ы е о п а с е н и я они прекрасно сработались. Похоже, деятельность в плотном контакте ради общей цели заставила их обоих показать себя с а м о й л у ч ш е й стороны. Однажды я зашел в импровизированную лабораторию в тот момент, когда Лук рассматривал некоторые интересные зерна из Лейк Холл. участка вверх по течению от основной площадки. Я наблюдал за тем, как Лука смотрел в микроскоп, и вдруг на его лице возникла широкая улыбка. Ты обязан на это взглянуть, взволнованно сказал он. У нас додекаэдр. У правильного додекаэдра двенадцать одинаковых граней, и каждая имеет форму идеального пятиугольника. За последние несколько десятилетий стало известно, что синтетические квазикристаллы иногда формируют изолированные зерна, грани которых образуют додекаэдр. Обнаружение природного квазикристалла с двенадцатью внешними гранями подобного уже с о з д а н н ы м непреднамеренно в лаборатории стало бы важным прорывом. Глен поспешил подтвердить правоту Луки и сказал нам, что ясно видит под микроскопом полумедное, полусеребристое зерно ф о р м е додекаэдра. Конечно, внешняя форма не обязательно означает такую же симметрию внутреннего расположения атомов и наоборот. Но увидев металлически блестящий додекаэдр, Глен тоже стал склоняться к мысли, что мы обнаружили многогранный природный квазикристалл. Однако когда подошла моя очередь заглянуть в микроскоп, я не выдержал и громко рассмеялся, поскольку сразу понял, что перед нами один из розыгрышей природы. Я распознал во б р а з ц е один из минералов семейства перита. В это семейство входит золото дураков, минерал, который новички часто принимают за настоящее золото из-за схожего цвета и формы. Хотя расположение атомов его кристаллической решетки обладает симметрией куба, одно из любопытных свойств минералов перита состоит в том, что в них иногда образуются грани, расположенные в форме искаженного додекаэдра. Мне нравится называть их квази кристаллами дураков, поскольку каждая из двенадцати граней имеет форму пятиугольника. Многие ошибочно решают, что нашли квази кристалл. Более тщательный анализ показывает, что пятиугольники не и д е а л ь н ы Разные стороны имеют разную длину. Дифракционная картина демонстрирует, что атомная решетка имеет кубическое строение. Но не зная этого, кто угодно может обмануться. Я быстро заметил разницу, поскольку коллекционировал квазикристаллы дураков с тех пор, как начал искать настоящие в 1980-х годах. Мы втроем посмеялись над этой забавной находкой фальшивого квазикристала л у л и с т в е н и т о г о ручья. Я все же очень надеялся, что мы найдем настоящий. Несмотря на эту ситуацию, я считал, что если совершенный ду д е к а э д р можно синтезировать в лаборатории, то и возможность найти его также и в природе не представляется такой уж нереальной. 3 августа 2011 года. Тук-тук-тук-тук. На следующее утро меня разбудил тихий, но настойчивый стук дождя по палатке. Температура снова резко упала, и выбравшись из спальника, я поспешно потянулся за самой теплой своей курткой. Я прошел мимо Бакса, о л е н о г о кота породы русская голубая. Защищенный толстой двойной шерстью, он казалось вовсе не обращал внимания на погоду. Как обычно по утрам он по хозяйски расхаживал по лагерю. Уилл всегда отмечал, что Бак свел себя скорее как собака, чем как кошка. Кроме того, он, видимо, был достаточно проворен, чтобы не бояться медведей. В то утро Оля приготовила нам еще один плотный завтрак со свежей икрой, джемом и горячими русскими блинами. сытная еда, которую она каждый раз подавала, не только помогала нам в работе, но и защищала от нарастающего холода. к а р т о г р а ф и ч е с к а я команда Криса и Майка вновь, не побоявшись надвигающейся субарктической бури, хотела совершить последнюю вылазку, чтобы исследовать далекую гору с видом на нагромождение скал, окружающих лиственитовой. Остальные планировали провести последний день в поле, работая на разных площадках. Лука и Валерий сосредоточились на тех местах раскопок, которые считали наиболее перспективными. Марина, Вадим и Саша собирались поступить аналогично, но на более удаленных участках ниже по течению, в том числе на том, который мы назвали нижней стеной зеленой глины. Однако в отличие от нас они искали не только образцы метеоритов, еще они обращали внимание на признаки ценных руд. Мы с Уиллом решили провести последний раунд сбора образцов со всех мест раскопок, а также из нескольких других мест, которые так и не успели исследовать. Стремясь буквально перевернуть каждый камень, я попросил Уила забраться на пятнадцатиметровый скальный пик возле основной площадки, чтобы взять образец глины. Надо признать, этому запросу не было никакого логического объяснения. Просто у меня в голове тогда застряла странная идея из кинокомедии этот безумный безумный безумный безумный мир, который я смотрел в детстве. В фильме безумные персонажи соревнуются друг с другом в поисках клада, предположительно спрятанного под большой буквой ДУБЛЬВ. В какой-то момент они в приступе панической жадности начинают носиться кругами и каждый надеется найти букву ДУБЛЬВ раньше остальных. Никто из персонажей не пытается остановиться, чтобы увидеть общую картину. Но зрители-то хорошо видят, что все они неоднократно пробегают по одному и тому же небольшому холму в центре парка, назовем его пиком возле основной площадки, с четырьмя пальмами, наклоненными под разными углами. Зрителям не трудно заметить то, чего не могли увидеть персонажи. Деревья, скрещиваясь, образуют гигантскую букву W. Сокровище, которое они искали все время, пряталось у них на виду. Наша экспедиция всегда использовала пик как ориентир, но до того последнего дня у нас так и не нашлось времени перебраться через ручей, чтобы взять образец самого пика. Кто знает, подумал я. По мере того, как приближался полдень... Дождь стал усиливаться, а температура опускаться. Сначала до плюс пяти, а потом и дальше, остановившись на отметке чуть выше нуля. К тому времени в лагере вернулись все, кроме Криса и Майка. Они отправились в заключительный поход сразу после завтрака, и от них все еще не было вестей. Перед их выходом я н а с т о я л чтобы они взяли с собой карабин для защиты. Были ли они готовы к падению температуры? Не встретились ли на их пути медведи? Я беспокоился все сильнее, поскольку время шло, а их все не было. Крис и Майк вернулись сильно после полудня. Оба насквозь промокли, но в остальном не пострадали и были полностью удовлетворены сделанным. С их возвращением с моих плеч словно внезапно свалилась огромная ноша. Последний день полевых исследований был завершен, и что самое главное, никто не пострадал. На самом деле все выглядели очень счастливыми. Впервые за две недели я наконец-то позволил себе расслабиться. Не уверен, что хоть кто-то, даже Уилл, мог в сколько-нибудь в полной мере оценить чувство страха, с которым я боролся. Перед отъездом в экспедицию я наслушался тревожных историй от коллег. об ужасных происшествиях в полевых условиях, в том числе о несчастных случаях со смертельным исходом, но все это я держал при себе. Если бы в нашей экспедиции что-то пошло не так и кто-нибудь оказался серьезно ранен, в этом в первую очередь была бы моя вина как организатора. Именно я отвечал бы за то, что поставил под угрозу эту первоклассную команду преданных своему делу экспертов, хотя по правде говоря заранее знал, что шансы на успех ничтожно малы. Не знаю, как бы я справился с чувством вины, если бы кто-то получил травму, угрожающую жизни. К счастью, теперь я наконец-то мог избавиться от всех этих т р е в о г Российские хозяева приготовили для нашего последнего вечера в поле особенно запоминающийся праздник. Мы наслаждались совместным ужином на свежем воздухе у большого костра. Было только третье августа, но короткий летний сезон уже резко повернул к осени. У всех нас было надето по несколько слоев одежды под самыми теплыми куртками. В тот вечер все были в приподнятом настроении, и каждый из нас произнес тост в память об этом приключении. Водки на протяжении всей поездки было в изобилии, и наши российские коллеги решили наградить не русских, пивших как русские. Глен и Крис удостоились высших наград. Им вручили памятные вещи советской эпохи — фляги, украшенные серпом и молотом. Странно было видеть, что бывший социалистический символ теперь использовался в качестве капиталистического сувенира. Как же изменились времена! Виктор завершил вечер эффектным шоу, ослепительным фейерверком из сигнальных фальшфейеров. Он вручил мне один из ярко горящих огней, и я высоко поднял факел для группового фото, отмечавшего нашу победу на полевом этапе. После серии индивидуальных снимков все снова собрались у костра, чтобы провести долгий шумный вечер за водкой и песнями. Я вернулся в палатку, чтобы записать свои мысли в полевой дневник. По любым меркам экспедиция казалась весьма успешной. Всем было удобно и комфортно, даже самым придирчивым. В результате все работали невероятно усердно. Я всеми очень впечатлен. В отличие от большинства геологических экспедиций, о которых мне рассказывал Линкольн, где одни вкалывают, другие не особо утруждаются, а кто-нибудь под конец оказывается изгоем, здесь все работали очень старательно. Оля, Виктор и Богдан приложили огромные усилия, чтобы обеспечить нас отличной едой, сделать жизнь в лагере максимально комфортной и чтобы никто, кроме разве что меня, ни о чем не волновался. У каждого была возможность проявить себя даже у Бакса. Если мы и не найдем ничего, то хотя бы будем уверены, что сделали все возможное. 4 августа 2011 года. После долгого ночного веселья некоторые могли чувствовать себя с утра не лучшим образом. Но все встали к шести часам, чтобы двинуться в обратный путь в Анадырь. Мы собрали вещи и загрузили их в наших механических монстров, готовясь к медленному и долгому возвращению к цивилизации. Мы старались обогнать быстро ухудшающуюся погоду на головокружительной скорости пятнадцать километров в час. В первые же полчаса пути мы стали замечать камчатских бурх медведей, которые обычно избегают контакта с людьми. Мы внимательно наблюдали за тремя гигантскими животными и в ы с м а т р и в а л и других. Нас предупредили: небольшая группа медведей означает, что вероятно где-то поблизости их скрывается еще множество. Медведи время от времени встречались на протяжении первых нескольких часов пути, а в какой-то момент одна особенно любопытная особь подошла к нашим неуклюжим машинам на расстоянии около сотни метров, прежде чем двинуться своей дорогой. Внутри машин было безопасно, и мы не чувствовали никакой угрозы. Но медведь приблизился достаточно, чтобы я вполне оценил его потенциальную мощь и возблагодарил судьбу за то, что мы так ни разу ни с одним из них и не столкнулись. До сих пор мы думали, что сглупили, набрав с собой рукавиц и массу теплой одежды. Но когда с удалением от к о р е т с к и х гор температура продолжила падать, все это снаряжение пошло в дело. Никто, включая даже меня, не жаловался на растущий холод, поскольку он внезапно положил конец комарам, которые отравляли мне жизнь все последние 12 д н е й Наконец-то я смог снять шляпу защитной сеткой и прекратить постоянно о прыскаться и в диетилтолуамидом. Наконец-то эта часть экспедиции закончилась. Про себя я весь день радовался этому как настоящему празднику. По мере нашего движения я наблюдал, как гора охватывала новая погодная система. Цепочка облаков плыла от вершины к вершине, покрывая каждую из них белым слоем снега. Мне всегда очень нравилось наблюдать за облаками, и непредсказуемые облачные образования над к о р я к с к и м нагорьем оказались неожиданно захватывающим зрелищем. Если бы до этого путешествия я увидел к о р я к с к и е облака на картине, то счел бы их плодом художественного воображения. В живую эти облака и великолепные радуги, которые часто их сопровождали, были настоящим чудом природы. Я словно бы наблюдал за долгим непрерывно меняющимся представлением, когда облака создают и перестраивают величественные формы, подобных которым я никогда не видел. Наслаждаясь ими как зритель, я понимал, что буду скучать по их ежедневному танцу в небесах. Ко второму дню езды мы покинули к о р е к с к о е нагорье и вернулись в тундру. Я снова был поглощен красотой природы и с легкой грустью заметил, что смеющиеся цветы, которые казалось потешались над нами, когда мы приехали, больше не смеялись. Многие из хрупких белых колокольчиков унесло резким холодным ветром, и стоять остались лишь голые стебли цветов. Я наблюдал, как огромное поле этих стеблей дрожит и трясется на ветру, и представлял, что они всем своим существом машут нам на прощание. Позже в тот же день небеса внезапно обрушили на нас сильный дождь, и без того медленная поездка превратилась в утомительное к о п о ш е н и е В какой-то момент дорогу развезло настолько, что оранжевый Левиафан застрял в глубокой впадине. Виктору пришлось повернуть назад, чтобы вытянуть Богдана на буксире. В течение последних двух дней езды они по очереди помогали друг другу выбираться из грязи. Дождь становился все сильнее, и я засомневался, следует ли нам продолжать двигаться в соответствии с планом. Езда по и л и с т ы м колеям в тундре при плохой видимости опасна. Мы запросто можем застрять на всю ночь в затапливаемой грязевой яме. Ситуация начала казаться безвыходной, но тут мы заметили вдали газовую станцию, ту самую, где безуспешно пытались остановиться на первом этапе нашего путешествия. Виктор и Богдан медленно вели к ней своих чудовищ через грязь и дождь, остановившись по пути лишь для очередного аварийного ремонта гусениц. Когда мы подошли ближе, Уилл увидел цифру 0 на одном из зданий и назвал это место станция "Зеро", хотя официально она известна как г а з о в о е м е с т о р о ж д е н и е Западных озер. Когда мы добрались до станции, я о п а с а л с я проблем, поскольку из-за ливня наш спутниковый телефон не работал и мы не смогли заранее сообщить о своем прибытии, как нас просили. В тот раз нам отказали. Теперь мы были в центре потопа и остро нуждались в помощи. Когда мы наконец добрались до главного здания, я стиснул зубы, гадая, как они отреагируют на наше второе неожиданное прибытие. Оля решила, что мы должны попробовать договориться. Она повела нас с Вадимом в здание станции, вероятно, решив, что наш измученный вид заставит менеджера по сочувствовать нам. Подведя нас к стойке регистрации, она спросила: «Может ли станция предоставить нам еду и ночлег?» Сначала менеджер ответил утвердительно, но затем предупредил, что решающий голос принадлежит не ему. С некоторым трепетом он поведал, что р е а л ь н о вопрос решает начальник кухни и общежития. Внушающим страх начальником оказалась невысокая, милая круглолицая женщина. которая была почти так же рада принять нас, как мы рады были быть принятыми. Она представила с ь л е н о ч к о й и сразу же позвала своих помощников, чтобы показать нам, где мы будем ночевать. Я ожидал, что она найдет в комплексе какое-нибудь пустое помещение, где мы сможем спать на полу. Вместо этого нам предоставили несколько комфортабельных двухместных комнат с отоплением, индивидуальным душем, горячей и холодной водой. И что самое главное, с теплыми туалетами без комаров. Наша команда поверить не могла в такую удачу, попав в эти номера. К тому времени, как мы все закончили принимать душ на Леночкиной кухне, нам уже приготовили чудесный горячий ужин. До Анадыри оставалось еще 120 километров, но в тот вечер все почувствовали, что мы вернулись к цивилизации. Когда мы проснулись на следующее утро, капризная чукотская погода вновь поменялась. Сильный дождь прекратился. Однако, выйдя на улицу, мы увидели, что весь массив корякских гор сверху до низу засыпан снегом. Зима вступила в полную силу 5 августа, а это означало, что мы еле успели выбраться. Я напомнил всем о дискуссии, состоявшейся несколькими месяцами ранее, когда Валерий давал нам свои первоначальные рекомендации по экспедиции на Чукотку. Он говорил, что нет смысла ехать раньше третьей недели июля, поскольку земля и река будут слишком холодными, и это затруднит раскопки. И хотя мы, конечно, последовали его совету и отправились в конце июля, нам все же приходилось бороться с промерзшей почвой и ледяной водой на лиственничном ручье. Валерий тогда также предупредил, что нам нужно будет покинуть Карякское нагорье после первой недели августа, иначе может стать слишком холодно. И снова его совет оказался точным, а я еще раз поблагодарил наших выдающихся российских коллег. Я надеялся, что остаток пути до Анадри мы пройдем на максимальной скорости, но ночной дождь решил иначе. Тундра превратилась в в ы л и с т о е болото, сделав для Виктора с Богданом быстрое движение вперед затруднительным, если не вовсе невозможным. Я вспомнил, как был поражен и устрашен впервые, поднявшись на борт одной из их огромных машин. Моим первым впечатлением было ощущение, что чудовище непобедимо. Теперь я знал, насколько в действительности они уязвимы посреди враждебного ландшафта. Прошло еще двенадцать изнурительных часов медленной, осторожной езды, прежде чем а н а д ы р ь наконец появился в поле зрения. Как только мы увидели вдалеке город, над горами появилась великолепная радуга, придавшая волшебства последним нескольким километрам нашего трудного пути. Я глубоко вздохнул, глядя на изумительный пейзаж со своего привычного переднего сиденья в синем л е в и а ф а н е Когда мы въехали в город и полевая часть нашей экспедиции благополучно завершилась, я почувствовал глубокое облегчение. Анадырь, 7 августа 2011 года. На следующее утро после завтрака мы вернулись к работе и собрались на напряженную научную встречу, чтобы оценить все, что удалось узнать. Крис а н д р о н и к а с начал с того, что представил множество детальных сведений, которые они с Майком собрали о различных типах пород и образований в долине и горах, окружающих л и с т в е н н и т о в ы ручей. На меня произвело огромное впечатление то, как много они смогли сделать. Крис закончил презентацию, изложив свои основные выводы. Во-первых, теперь он мог с уверенностью подтвердить, что сине-зеленая глина, в которой был найден ф о р е н т и й с к и й образец, связана с ледником, покрывавшим этот регион восемь тысяч лет назад, ближе к концу последней ледниковой эпохи. Кроме того, не было найдено никаких признаков необычной геологической активности, которая могла бы свидетельствовать о суперплюме, в ы н о с и в ш е м материал глубоко из-под поверхности. Он закончил тем, что на основании данных полевых исследований все возможные альтернативы метеоритной теории можно смело похоронить. Крис с самого начала скептически относился к метеоритной теории и по своему характеру с большой осторожностью делал какие-либо твердые выводы. Тот факт, что теперь он не мог найти правдоподобной альтернативы нашей гипотезе, имел для меня большое значение. Окинув комнату взглядом, я увидел, что все согласно кивают. Это был метеорит. Я не знал Криса лично до того, как пригласил в экспедицию, и в основном полагался на рекомендации его бывшего принстонского научного руководителя Линкольна Холстер. Проведя с Крисом две недели в полевых условиях, я пришел к выводу, что он великолепный ученый с особым талантом к изобретению правдоподобных геологических сценариев для объяснения множества явлений. Решение добавить его в команду окупилось старицей. Когда Крис закончил свою презентацию, наступила очередь Глена и Луки сообщить о результатах наших раскопок, шлихования и лабораторных исследований. Мы скачали все сделанные ими фотографии самых интересных зерен на iPad, который пустили по кругу, чтобы дать всем возможность внимательно рассмотреть изображения. Зерна, пронумерованные от единицы до 120, имели размер от долей миллиметра до нескольких миллиметров. Следующие два часа Глен рассказывал по порядку о каждом из этих зерен, обсуждая их потенциальную значимость. По контрасту с оптимистичным энтузиазмом, который возник в ходе презентации Криса, два часа проведенные с Гленом за подробным отсмотром и обсуждением изображений ста двадцати образцов вернули всех с небес на землю. В заключении Глен сообщил, что по его мнению ни одно из обнаруженных в поле зерен не похоже на оригинальный образец из Флоренции. Все в комнате притихли. Я знал, что г л е н с склонен в своих заключениях к пессимизму или, по крайней мере, консерватизму. В его высказываниях не было и намека на, так сказать, врачебный такт. Никто в команде не удивился его отчету, поскольку никто не питал больших надежд найти новые фрагменты метеорита. Но все равно тяжело было слышать столь прямолинейно изложенные плохие новости. н а с т р о е н и у всех резко упало. Я призвал всех сделать ставки. Каковы наши шансы? С какой вероятностью во всем материале, который мы везем с собой с л и с т в е н и т о в о г о найдется хотя бы одно зерно природного квазикристалла? Я ознакомил группу со своим собственным анализом, исходя из того, что мы уже выделили 120 наиболее многообещающих зерен. И ни одно из них похоже не было тем, что мы искали. А также, учитывая, что всего у нас было 62 пакета промытых зерен, я оценил, что вероятность успеха составляет ноль целых одну сотую процента, менее одного шанса из десяти тысяч. Другие быстро назвали свои цифры, которые казались еще более пессимистичными. Единственным исключением стал Лука. Уезжая из Флоренции, чтобы присоединиться к нашей экспедиции, он оценил наши шансы на успех в одну десятую процента, или один из тысячи. Но теперь он решил поднять ставку. Он готов был держать пари, что наши шансы на успех составляют один процент, то есть один из ста. у в е р е н н о с т ь Луки в ы р о с л а в десять раз по одной очень конкретной причине. Он возлагал свои надежды на зерно номер пять образец, который он выделил в наш первый полевой день. Я высоко ценил оптимизм Луки, но мы оба знали, что невозможно однозначно идентифицировать образец, основываясь на том, что можно увидеть невооруженным глазом или на изображениях, полученных с помощью маломощного микроскопа Валерия. Мы оба знали, что двое наших экспертов Крис и Глен выразили сомнения по поводу зерна номер пять. Они были почти уверены, что это даже не осколок метеорита, а уж тем более не зерно, содержащее природный к в а з и кристалл. Услышав все ставки, я понял, что даже если принять оптимистическую версию Луки об о д н о п р о ц е н т н о м шансе на успех... то все только что согласились, что вероятность вернуться с пустыми руками составляет по крайней мере 99 процентов. Отрезвляющая мысль. Следующее утро было потрачено на сборы и подготовку к вылету домой. Больше всего нас волновало: сможем ли мы вывести все образцы из России? Крис и другие американские геологи рассказывали мне ужасные истории о пробах конфискованных в аэропорту агрессивными российскими таможенниками. Даже если нам удастся преодолеть это препятствие, следующей проблемой станет таможня США. В Соединенные Штаты запрещено ввозить почву. Строго говоря, наш материал представлял собой отдельности, а не почву. Пакеты с зернами ввозить было совершенно законно, потому что зерна были о т м ы т ы и проварены. Но мы не могли рассчитывать на то, что таможенные агенты США признают это различие. Они все равно могут решить изъять наш материал. Мы разработали план, дающий нам максимальные шансы провести образцы через таможню. Члены команды отправлялись домой пятью разными маршрутами, поэтому мы разделили 62 пакета с раскопок на пять комплектов, по одному на каждый таможенный маршрут. Мы позаботились о том, чтобы в каждом комплекте было хотя бы по одному пакету с каждого из 12 р а с к о п о в Таким образом, даже если бы четыре из пяти комплектов были перехвачены таможенными агентами, единственный уцелевший пятый комплект все равно оказался бы репрезентативной коллекцией материала. Мы с Уиллом летели вместе, поэтому разделили один из комплектов между собой. Крис, Глен, Майк и Лука повезли остальные четыре. Все мы планировали сдать пакеты с образцами в багаж. На следующий день мы со смешанными эмоциями попрощались с нашей российской командой обеспечения Олей, Виктором и Богданом. Даже Бакс, Олен невозмутимый кот, пришел попрощаться. Он был необычным животным в том смысле, что будучи полностью домашним, в то же время комфортно чувствовал себя в дикой природе. Уил, л которого особенно удивляли ежедневные передвижения Бакса, очень полюбил его за время поездки. Я смотрел, как они общаются в последний раз, пока не пришло время отправляться. Оля подарила каждому из нас брелок в виде пеликана, ушастого т о л с т о б р ю х о г о существа, которое считается у коренных чукчей символом удачи. Она выразила надежду на то, что он принесет нам удачу в открытии природного к в а з и к р и с т а л а когда мы вернемся домой. Я и по сей день ношу пеликана на своей связке ключей. Он служит прекрасным напоминанием о самых добросердечных людях, каких мне только доводилось встречать. Наконец, попрощавшись со всеми в последний раз, мы отправились в аэропорт на встречу нашему первому испытанию. Сотрудники авиационной безопасности попросили сложить все наши сумки в одном месте, а затем исчезли вместе с багажом, паспортами и документами. Прошло два часа, прежде чем они вернулись и объявили, что мы можем сесть на самолет авиакомпании Якутия до Москвы. Мы понятия не имели, что они делали с нашими сумками и пакетами образцов, которыми те были набиты. Нам оставалось лишь надеяться, что наш багаж погрузили в самолет. Прибыв в Москву, мы с нетерпением ждали получения багажа и радовались каждый раз, когда одна из сумок появлялась на транспортере. Под конец мы с облегчением убедились, что все долетело в целости. Пока ничего не было утрачено. Команде пришлось быстро разделиться, и каждый отправился на свой стыковочный рейс. Лука сел на самолет в Италию, Глен возвращался вокруг Колумбия, а Майк летел в Северную Калин. р о у Жена и дети Саши встречали его на выходе из зоны безопасности аэропорта. Они приехали в Москву навестить семью и ждали его возвращения из экспедиции. После серии крепких объятий наши российские коллеги Марина, Валерий и Вадим также отправились по дамам. Ни Уилл, ни я раньше не бывали в Москве, поэтому мы заранее выкроили несколько дней на то, чтобы познакомиться с городом. Когда мы вернулись в московский аэропорт для вылета в США, нас так никто и не спросил о пластиковых пакетах с пробами, распиханных по нашим чемоданам. Сами мы не видели необходимости предоставлять какую-либо информацию по собственной инициативе. Когда наш самолет приземлился в Америке, мы прошли таможню США также без каких-либо вопросов об этих материалах. Остальные члены команды сообщили, что они тоже прошли таможню без задержек. Никому из нас не возникло претензий, и ничего из наших материалов не было конфисковано. Наш тщательно продуманный план распределения образцов оказался излишним, но я не жалел, что позаботился об е з о п а с н о с т и Далее, все пакеты с образцами нужно было почтой отправить Луки во Флоренцию для анализа. Он уже просмотрел большую часть материала с помощью п о л е в о г о микроскопа. Теперь ему предстояло снова заняться поиском природного к в а з и к р и с т а л л а прочесывая миллионы отдельных зерен, но на этот раз уже с помощью электронного микроскопа. Даже с самой оптимистичной точки зрения команда уже признала, что шанс найти природный к в а з и к р и с т а л л чрезвычайно малый. Вероятность того, что мы в итоге проиграем, составляла 99 п р о ц е н т Более реалистичная оценка была, на мой взгляд, намного ближе к 100%. процентам. Я не жалел о том, что совершил это невероятное путешествие, но и не собирался сам себя обманывать. По моему мнению, шансы на успех лежали где-то в диапазоне от бесконечно малых до нулевых.